Костылев перебил ее, горло запорошило чем-то горьким и терпким, но он с трудом сглотнул, проталкивая в себя тугой застойный ком. Прилетишь еще? Сюда, в Зереново, или туда, на трассу? А? Не знаю. Она повернулась, пошла по тропке к нартам, обрамленные морозным сиянием, погруженная в себя. Костылев не знал, что ей в эту минуту Хотелось плакать. Заглушки ставили уже в темноте, В прожекторном ослеплении, Когда тени кажутся сажевыми, И в них ничего не разглядеть, Даже собственных рук. А на свету каждый предмет Больно бьет бликами, Врубается в глаза, вышибает слезу. Слеза тут же смерзается, Не дает расцепиться веком. Пришлось снова подтягивать хомуты, Один не выдержал и дал течь. Хорошо, что течь эта была не больше игольного укола. Она возникла внезапно. Вдруг из-под железной обвязки выпросталась острая, как ножевое лезвие, струя, ударила по фетровому глинищу чьей-то бурки. Человек вскинул голову, завопил от боли. «Молчать!» — крикнул Уна. «Глина, порошок сюда!» Костылев услышал, растолкал поселковцев, от груды мешков отодрал один с металлопрокладкой, подтянул к животу и, шатаясь, заковылял к скважине, не чувствуя тяжести ноши. — Ванька, давай я помогу! прыгал около него вдовин, смешно потрясывая головой. — Пусти! — выдохнул Костылев, чувствуя, что кровь вот-вот брызнет из носа. вдовин, раскрылатив руки, сверчком отскочил в сторону. Костылев подковылял к скважине и, прицелившись в едкую вихрастую струю с коротким облегчающим кряканьем, припечатал боковину мешка к арматуре. Мешок задергался, зашевелился, как живой у него в руках, забился, будто поросенок, которого собрались прирезать, и тогда Костылев, не думая ни о чем, навалился на мешок всей тяжестью тела, вцепился руками в крестовины арматуры, притянул к себе, замер, боясь пошевелиться. — Затягивай хамут. услышал он крик Уна и подумал, как будет худо, если струя разрежет металлическую оплетку, пробьет глину, доберется до живого тела. На скважину, на усталых людей обрушился снеговой охлест, больно запорошил лица. Костылеву стало совсем туго. Кожу щек, лба больно саднила, обмороженные уши одеревенели. Он старался думать о постороннем, и совсем не кстати пришла на память картинка из детства. Но Иерусалимские окрестности. Иерусалимские Добрые и говорливые ели на опушке леса, и сине-белая лыжня, по косой перерезавшая поле. Идут школьные соревнования. Лыжная гонка на десять километров. Каждым овладел азарт, воинственные желания победить, выделиться, что было чем похвастаться перед девчонками класса. В горячке бега каждый забыл про мороз. Когда пересекли финишную линию, обозначенную двумя воткнутыми в снег прутами, девчонки встретили лыжников смехом. У каждого второго уши распухли, напоминали багряные оладьи. Костылев покрутил головой, пытаясь поправить шапку, прикрыть стынущий лоб. Тело его ныло, руки и ноги начала жестоко выворачивать судорога, мышцы залубенели, сделали снегнущимися. Где-то за пределами сознания он ощущал, что происходила ожесточенная работа с аварийным хмутом. Слышал частые удары деревянным молотком, грохот газового разводного ключа. Потом Костылев почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Он с трудом повернул голову, зажмурился, ослепленный светом прожектора. уна -тик. Вставай, хмут передвинули. У эстонца лицо сунулось, почернело, глубоко запали глаза, белесые брови нависли над впадинами, вид смертельно уставшего человека. Полусферой сейчас тянем, с трудом Уно зашевелил губами, и все, спать, мужики, завтра подправим шлейф, пустим газ в поселок, и никакой те эвакуации. Он оттер рукавицы и лицо, пожаловался. А в ушах такой звон, будто колокола лупят. Трясу, трясу головой, а вытряхнуть не могу. А ты, старый, молодец, с тобой в атаку бы ходить. В атаке нужна такая реакция, она у тебя есть. Он опустился на снег рядом с Костылевым, расставил ноги, а колени Уна были на уровне его плеч, зачерпнул грязными негнущимися пальцами горсть Пороши, поднес ко рту. — Брось, — прохрипел Костылев, — отрава. — Слушай, Иван, — услышал он голос Уна, — хотел спросить у тебя, да, сам понимаешь, не до этого было, что у тебя с этой девушкой? Ну, которая приезжала. Поссорились? Нет. Она тебе кто? Жена? Нет. Невеста? Нет. А жаль. Не про Воронь. Костылев выпрямился. Что ты и сказал? Я хотел сказать, что она мне понравилась. Это твоя знакомая. — Славная она. Мне не хотелось бы, чтобы вы ссорились. — Никто она мне, чтобы ссориться. Все равно не хотелось бы. На другой день в десять утра, когда солнце только-только приподнялось над горизонтом, в Зереновские дома пошел газ, а в вечерних сумерках у Натильк, Костылев и Вдовин Вернулись на трассу.